И счастливы. Неужто Бог создал человека Для того, чтобы он мучился на земле? Зачем это ему нужно было? С такими думами приезжаю к себе на хутор И вижу издали возле гребли Скопища людей, крестьяне, крестьянки, девушки, парни И малые ребята. Что могло случиться? Пожара нет.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 А приходится возвращаться к старой истине. Покуда душа в теле, поезжай дальше, Тевья. Будьте здоровы. А ежели вспомните обо мне, не поминайте лихом. 1907 год